«Телефончиком поделишься? А тебе зачем?» «Хочу проконсультироваться. По одному вопросу. За личные пороки и страсти. А вот это не твое дело», – посуровил Брюнет. «Короче, подгонишь?» «Подгоню. Только учти, ее услуги недешевы». «Я постараюсь сдюжить», – огрызнулся Виктор Альбертович. «Да, и еще одно. Не знаю, насколько эта информация может оказаться полезной». Тем не менее, возьмите на заметку. После выписки госпожа Нарышкина обратилась за помощью к белому магу. «Это который Серафим?» – осведомился купцов. «Них... А откуда вы?» «Я ведь сам только сегодня узнал». Инспектор Петрухин наградил босса снисходительно самодовольным. «Так мы ж работаем, господин начальник. Это только ваши подчиненные считают, что мы плодовые деревья знамо чем околачиваем». Между прочим, мы даже знаем, кто именно надоумил мадам Нарышкину обратиться к этому кудеснику. И кто же? Некто Ольга Глинская. «Кто-кто?» – странно неадекватно среагировал на озвученное имя Брюнет. «Ольга Глинская. Ты чего, знаешь ее, что ли?» «Немного», – нехотя подтвердил Виктор Альбертович и поспешил сменить тему. «Так и что за фрукт этот, Серафим?» Позиционирует себя специалистом широчайшего профиля, якобы волокет и в тантре, и в фэншуе, и в приворотах, и в наворотах, объяснил Леонид. В общем, толчет черта в ступе. И не безуспешно толчет, подтвердил Петрухин. Вся клиентура сплошь випы, запись на месяцы вперед, при этом никакой рекламы, принимает исключительно по рекомендации, ценник соответственно запредельный за ценник я в курсе. Когда старик на рыжке мне цифры озвучил, я энда не прослезился. Подумал, во люди работают. А я тут, блин, с какими-то трубами. В каждый бакс с зубами вгрызаюсь. Ладно, бог с ним, с Серафимом. Хрен ему между. Что намереваетесь предпринять дальше? Мы тут с Дмитрием Борисовичем, пока тебя, Виктор, дожидались, малость покумекали и решили, что лучше оперативного эксперимента в подобной ситуации ничего не придумать. Какого еще эксперимента? Тут в брюнетовскую дверь постучали, и в кабинет заглянула секретарша Алла. Виктор Альбертович, извините. В приемной Лобков. Очень просит принять. Я ведь предупредил, что мы заняты. Я ему так и сказал. Я ему так и сказала. А он говорит, срочно и важно. Хозяин сия магистрали, хотя и скорчил в ответ недовольную гримасу, но тем не менее поднялся из-за стола и со словами «Обождите, мужики!» вышел в приемную, а там в приемной томился нервный менеджер отдела сбыта. Нервно сминающий в ухоженной ладошке прозрачный файловый кармашек с нервно же отпечатанным 10 минут назад документом. «Что у тебя, Владислав Антонович? Только покороче!» «Вот, докладная!» Лобков достал из полиэтилена бумагу, Протянул боссу и застыл в выжидательной стойке позиции. «Ты же видишь, что я без очков. Что это?» «По вине сотрудника службы экономической безопасности Петрухина сорван контакт с нашими поставщиками из Ростова», Чеканна выдал отскакивающую от зубов фразу менеджер. «Сумма контракта в районе полутора миллионов рублей». «Я понимаю, что не баксов». «Хм, прелестно». «Да, какова могла стать персонально твоя откатная доля?» «Виктор альбертович да как вы могли такое подумать?» «Да я... да я никогда не был замечен. Праведному возмущению Лобкова, казалось, не было предела. Ты, наверное, хотел сказать «был, но не замечен». «Хорошо, я на досуге изучу. Сейтугомент». «Слушай, а у тебя какая официальная зарплата в конторе?» «А при чем здесь?» Растерялся менеджер. Ну, где-то примерно 55 грязными. Знаешь, сколько берет за один сеанс белый макс Серафим? Какой Серафим? Извините, я не... Ладно, это я так, о своем. Отмахнулся Брюнет. Все, Владислав Антонович, свободен. Виктор Альбертович возвратился в кабинет и максимально осторожно опустился в начальственное кресло. Прислушался к ощущениям, тяжело и шумно вздохнул. Что, опять спина? – посочувствовал купцов. Она. Хрен ей между. чего от тебя хотел Владислав Антонович? Как бы, между прочим, поинтересовался Дмитрий. Да так, ерунда. И все-таки. донос да на тебя, Борисыч, подтащил. Даже так? шустрый мальчонкам далеко пойдет. С почином вас, Глеб Егорович, выдал глумливое Леонид. «Если ты думаешь, Леонид Николаевич, что это первый, то глубоко заблуждаешься. На тебя, к слову, сказать пишут не меньше. оба она А на меня-то за что?» «Был бы человек, а статья найдется!» – расхохотался Петрухин. «Вот оно! Бумерангом возвращающаяся наша с тобой доблестное служивое прошлое! Как аукнулась, так и...» «Ладно, поржали и будя!» – погасил смеха страсти хозяин кабинета. «На чем мы остановились?» На оперативном эксперименте. Ну и что там у вас за эксперимент? Помнишь, Витя, финал «Собаки Баскервилли»? Когда сэра Генри ночью после пьянки у Степплтонов заставили прогуляться по болотам. Допустим. И что? Нам потребно, чтобы мадам Нарышкина еще раз скаталась за покупками у его универсам всячина. Для чистоты эксперимента в гордом, разумеется, одиночестве. А мы это дело на свою камеру запишем, раз уж... Местные СБшные подвержены воздействию магических сил. А там чем черт не шутит? Вдруг еще какая мистическая фигня приключится? Виктор Альбертович задумался и озадаченно покачал головой. Даже не знаю, братцы, Нарышкина всяко может не согласиться. Ее ведь только-только в клинике в порядок привели. А тут опять. А без Конан никак нельзя обойтись? Нельзя, убежденно сказал Петрухин. Поэтому давай, Витя, звони. Вот прямо сейчас. Только не мадам, разумеется, а самому. Мужик он или кто. Пусть там, не знаю, пусть кулаком по столу стукнет, что ли. В конце концов, кому это нужно, ему или нам. Но если Станислав Аркадьевич предпочитает отныне спускать всю свою чиновничью зарплату на шестикрылого Серафима, тогда, конечно, можно обойтись и без спецэффектов. Смиренно докончил Купцов. Брюнет снова шумно выдохнул, еще более шумно выругался и, и протянул руку за мобильным телефоном.